Денис Деев. Демон рода Орловых. Книга первая. Глава первая. Июнь, 1908 год. Енисейская губерния. Район реки Подкаменная Тунгуска. Шаг. Еще шаг. Рысь бесшумно переставляла лапы по подушке из прошлогодней хвои. Кончики ее ушей нервно подрагивали, глаза не мигая смотрели туда, где на лесной полянке щипала траву пара косуль. Паслись животные очень осторожно. Пока одна из них, наклонившись, обрывала зеленую травку, другая вертела головой. Сматриваясь, принюхиваясь и вслушиваясь в происходящее в лесной чаще, Но обнаружить рысь было не так-то и легко. Она подбиралась с подветренной стороны, и ее шкура служила прекрасным камуфляжем на фоне подлеска. Подкравшись настолько близко, что ей стало слышно сердцебиение жертв, хищница потопталась задними лапами, проверяя надежность опоры и готовясь к стремительному прыжку. Она уже ощущала вкус свежей солоноватой крови и приятную сытость которая должна была стать наградой за успешную охоту. Но чуткий слух рыси вдруг уловил странный, нарастающий шелест. Косули тоже насторожились и закрутили головами, пытаясь найти источник непонятного звука. Едва шелест усилился, косули сорвались с места и понеслись прочь. Рысь приподнялась и осмотрелась, ища наглеца, посмевшего покуситься на ее добычу. Но такого врага рысь увидела впервые. На полянке из-под земли начало пробиваться пламя. Пламя необычное, снизу фиолетовое, сверху оно венчалось черными всполохами. Рысь втянула в воздух. Тот был чист, не намека на запах дыма или гари выплясывая языки пламени начали образовывать на полянке окружность и как только она замкнулась в двух метрах над землей в воздухе появилась ярко оранжевая точка она разрасталась и превращалась в шар, внутри которого бушевал неистовый ураган энергии из огненного шара начали произрастать протуберанцы похожие на щупальца рэсь решила что с нее достаточно Изогнувшись, хищник прыгнул в сторону с намерением как можно быстрее последовать за косулями, но не успел. Шар снова сжался в точку и взорвался. Распространившаяся от места взрыва кольцевая ударная волна, впереди которой летело фиолетово-черное пламя, настигла убегающего хищника. Рысь застыла, как закаменев. Каждая ее шерстинка покрылась кристалликами иния. Через мгновение статуя разлетелась в мельчайшую, замороженную пыль. А ударная волна покатилась дальше, поднимая перед собой настоящую тучу из сора пыли и играючи, ломая деревья, как зубочистки. Июнь, 2032 год. Санкт-Петербург. Ник «Газ в пол». Живущее в моей голове создание подначивало обогнать плетущийся впереди грузовичок, на боку которого красовалась реклама доставки цветов. «Ты водишь машину, как моя бабушка». «У демонов не бывает бабушек». Я отвечал сущности чисто по привычке. «Много ты знаешь о демонах», — фыркнуло существо. «У меня было три бабушки, и все они ездили быстрее тебя». «Врешь». «Вру» не стала упорствовать Диманесса. «Я же щади Ада. адда!» Офицеры девятого отдела Лейб-жандармерии жили в собственном огороженном забором районе. Государство стерегло не нас и не граждан от нас. У каждого офицера девятки у снаряжения имелся не... неограниченный источник энергии, да чаще всего и не один. А любой источник охранялся лучше, чем вся коллекция алмазной палаты, вместе взятая. Когда я подъехал к высоким кованым воротам из будки охраны, вышел автоматчик. Он быстро козырнул и произнес. «Гражданин майор, вас ожидают». «У меня дома». Существовал круг доверенных лиц, которые могли проехать ко мне без предупреждения. «Нет». Боец кивнул вдоль забора. «Опять эта мерзкая девчонка!» — прошипела Димонеса. И тут я был вынужден согласиться. Нет, внешне поджидавшая меня особо была очень даже ничего. Невысокого роста, но стройная и изящная. Легкость и гибкость подчеркивал белый брючный костюм, с которым замечательно контрастировали ее длинные, слегка вьющиеся черные волосы она увидела меня и улыбнулась. я в ответ помахал рукой и вдруг на кончиках моих пальцев появились языки пламени небольшие сантиметров трех четырех высоту фиолетовые у основания они уходили в угольную непроницаемую черноту ближе к кончикам. причем пламя это не обжигало а наоборот пробирало холодом до костей. Я торопливо опустил руку и глянул на автоматчика. Он ничего не заметил. Его внимание было полностью поглощено поджидавшей меня красавицей. «Смешно смотреть, как, обладая невообразимой для этого мира силой, ты продолжаешь ее стесняться», — рассмеялась живущее во мне создание. «Эта тварь задалась целью отравить мне жизнь, и, надо сказать, это у нее отлично получалось». В жилой охраняемой зоне находилось 46 домов. Но Русабалт была способна отыскать именно мой, открыть гараж, запарковаться и встать на охрану. «Я немного разомну ноги», — сказал после того, как за моей идущей на автопилоте машиной закрылись ворота. Дачного вечера охранник еле заметно подмигнул, одобряя мой выбор. «Знал бы ты, братец, что меня ждет не романтическая прогулка, а самый натуральный допрос». Екатерина Беляева. Акула-пера, ведущий репортер канала «Резюме». Вбила себе в голову, что инцидент у зорницы 7 пережив который я получил орден Александра Невского с бриллиантовыми мечами, не был обычной техногенной катастрофой. По всем инструкциям я должен был давным-давно сообщить о неумеру любопытной журналистке в тайную канцелярию. Именно что должен, но не сообщил. Потому что фамилия у погибшего директора исследовательского института в Зорнице была Беляев. И на его столе в рабочем кабинете стояла фотография жены и дочери. Хотя запечатлена там была еще подростком. Доброго дня, Екатерина Андреевна. Поприветствовал я девушку. Какими судьбами? Опять новое редакционное задание. Редакционное задание она выписывала себе сама, и все они так или иначе были связаны с научно-исследовательским городком Узорницы. Доброго, граф. Нет, вы не поверите. «Мне просто захотелось вас увидеть». Катя притворно захлопала ресницами. Она пыталась прикидываться красивой дурочкой, но ей это не шло. В ее светлокарих с золотыми прожилками в глазах скользило слишком много интеллекта. «Пристрели ее!» — потребовала Диманеса. За три года Екатерина умудрилась достать даже ее. Черт, у тебя же нет с собой пистолета! Тогда пригласи домой, напои шампанским, а потом пристрели!» Предложение было соблазнительное. «Катя, шли бы вы домой?» Уже несколько раз в деталях описывал Екатерине, что с ней может случиться, если она продолжит журналистское расследование на тему инцидента. Я был с ней предельно мягок только потому, что сам хотел бы узнать максимум о катастрофе, в которой мог погибнуть близкий мне человек. «Прогуляемся», — предложила Катя, беря меня под руку. «Ладно, прогуляемся, в память о ее отце. Я не был его другом, у нас слишком большая разница в возрасте и мировоззрении. Но человеком он был хорошим. Как тебе погода? Лето наступило рано, солнце, теплые деньки, красотища. Защебетала Катя, как ни в чем не бывало. Не то, что в Самаре. Что произошло в Самаре? Я почувствовал подвох и не ошибся. В инциденте? В катастрофе в Зорнице поправилась Катя, ведя меня по тротуару. Выжило два человека. «Опять ты?» — Екатерина сделала вид, что не слышит меня. И некий Степанов Алексей Викторович, старший научный сотрудник, который вчера погиб в Самаре при весьма странных обстоятельствах. Катя довела меня до перекрестка, и как только зажегся зеленый цвет, мы пошли через дорогу. Информация, которую мне сообщила Екатерина, была, безусловно, интересной. Но я не стал останавливаться посреди перекрестка и кричать «Да ты что!». Заниматься расследованием смерти Степанова не собирался. Мне необходимо лишь написать рапорт в первый отдел жандармерии с просьбой выяснить, не было ли каких-нибудь странностей в этом деле. «Воднерки не ратозеи служат, и, если что...» Вдруг я услышал визг шин по асфальту, обернулся и увидел, как на нас несется ярко раскрашенный грузовик. Успел сгрести в охапку опешившую Катю, и прыгнуть, однако нас в полете все же зацепило вскользь. Меня приложило по затылку, и, падая, я успел прочесть рекламу на борту грузовичка, которая обещала, что моей даме букет будет доставлен точно в срок. Отключаясь, подумал, что мне самому могут пригодиться цветы. Но только не букет, а венок. От ближайших родственников и соратников. «Говорила же, пристрели ее!» Каждое мое пробуждение по утрам сопровождалось бурчанием королевы теневых лезвий и повелительницы морозного пламени. Она намеренно и планомерно сводила меня с ума. Закончился мой психоз тем, что я приставил колбу ствол табельного ТТМ и нажал на спусковой крючок. Красный лазерный луч должен был прожечь лобную кость и вскипятить мне мозг, выжигая заодно и демона, который там поселился. Кто-то скажет, что я слабак и легко сдаюсь. Но попробовал бы этот кто-то пожить, а еще лучше поспать, когда в его голове безумно тараторит злобный архидемон». Тотальную бессонницу, вызывающую приступы бреда наяву, осложняло еще и то, что демон мог по собственной инициативе убить любого, к кому я прикасаюсь, друга, пожавшего мне руку или обнимаемую мной девушку. Тольский Токарев, модернизированный, дал осечку. У табельного оружия Лейб-жандармерии высочайший уровень надежности, шанс отказа — один на сто тысяч. Но судьба решила мне его дать, а я — воспользоваться и стать пожизненной ловушкой, капканом для демона. Если к ворчанию я привык, то раздирающие виски боли, выворачивающие внутренности тошнота, были чем-то неприятно новым. Я открыл глаза, и к мерзким ощущениям добавилось еще и головокружение. Ясно. Тяжелейшее сотрясение. Была бы со мной стандартная аптечка жандарма, я бы снял симптомы в два счета. Однако в данный момент приходилось с последствиями аварии справляться на одной лишь силе воли. Отдышавшись, я сделал еще одну попытку осмотреться. Не больница, поделилась мнением Димонеса, и я вынужден был с ней согласиться. Не бывает у имперских больниц серых бетонных потолков высотой метров три и забранных решетками тусклых плафонов бункер Бомбоубежище? или тюрьма я сделал над собой нечеловеческое усилие и сел осмотрелся если я и оказался в тюрьме то довольно странной здесь не было ни нар ни хотя бы брошенных на пол матрасов я находился в абсолютно пустой камере хотя нет В углу на полу лежала без сознания Катя. На ее белом костюме я заметил несколько пятен крови, но не обширных, скорее всего, она отделалась только ссадинами. Также я заметил, что ее заведенные за спину руки были стянуты пластиковыми наручниками. «Кать», — тихо кликнул девушку, — «Катя». Она никак не отреагировала и даже не открыла глаза. Но оно и к лучшему, видеть, что сейчас будет происходить ей ни к чему. Я пошевелил руками, мои кисти тоже стягивали пластиковые наручники. — Чего ты ждешь? — Приступай, — обратился к Димонесси. А сказать «пожалуйста»? — Пожалуйста, приступай. Запас вредности и упертости у демона был поистине безграничным, а спорить с ней у меня не было ни желания, ни времени. «Вот так всегда. Ты вляпываешься, а я нас вытаскиваю. Не знаю почему, но демону нужно было, чтобы я покончил жизнь самоубийством. Сильно его расстрою, если вдруг помру от старости. Если меня ухлопает кто-то другой» поэтому в критических ситуациях королева теней лезвий никогда не отказывала мне в помощи. Ледяная волна родилась на кончиках моих пальцев и начала подниматься выше. Когда она достигла локтей, вывернул руки. Хрустнул и сломался перемороженный пластик. Я встал, потер занемевшие кисти и подошел к двери. Она тоже напоминала тюремную. Сплошная сталь с массивным замком-засовом, который открывался только снаружи. Я посмотрел на свое левое запястье, а потом на правое. На обоих обнаружил кровоточащие разрезы. Кто бы меня ни захватил, он разбирался во внутренних делах жандармерии. Эти сволочи удалили обе тревожные капсулы. Левая подавала сигнал о помощи, а если раздавить правую, то врагам государства доставался лишь хладный труп жандарма. Она содержала сильнейший нервно-паралитический яд, от которого не было антидота. Я коснулся мочки уха. Горошину коммуникатора тоже удалили. «Ладно, придется выбираться самостоятельно». «Будем вымораживать замок», — сказал слух. «Я не мог обращаться с демоном мысленно. Если надо было к ней обратиться, я мог сделать это только голосом». «Пожалуйста!» «Я сейчас сяду в угол и буду ждать прихода палачей». Еще одна интересная особенность нашего симбиоза состояла в том, что демонесса ощущала все то, что ощущал я, вплоть до вкуса пищи если вдруг кто-то станет меня избивать или пытать, демон прочувствует все тонкости этого процесса на своей шкуре. Шантажист. Ладно, ставь руки на сталь. Я положил ладони на дверь. Руки опять приморозила, а над пальцами заиграло фиолетовое пламя. Демонесса не повелевала заморозкой, ее специализация лежала в другой плоскости. Чисто технически Нила Агни, королева теневых лезвий и повелительница морозного пламени, вытягивала энергию из объекта, а резкое падение температуры было всего лишь побочным эффектом. Сталь начала покрываться тонкими завитушками морозных узоров. «Думаю, достаточно». Заявила Нила после того, как дверь затянула толстым слоем мыния. Позади меня раздался тихий вздох. Пока я возился с дверью, Катя успела прийти в себя и сейчас смотрела на меня с округлившимися от ужаса глазами. Она все видела. Самое время от нее избавиться. Димана сопровоцировала меня на смертоубийство. Я стянул с себя рубашку и обмотал ею правый кулак. Девушка, подвывая от ужаса, отползла в угол. Надо будет придумать какое-нибудь логическое объяснение тому, что она сейчас увидела. Скажу, что у меня кряк-капсула была зашита в подушку большого пальца. И что это секретная фишка лэб-жандармерии, и о ней распространяться не стоит. Размахнувшись, ударил обмотанным в ткань кулаком по двери. Перемороженная сталь разлетелась на осколки. Мне понадобилось еще два удара, чтобы выломать замок. Пинком открыв дверь, я выкатился наружу. Удивительно, но камеру никто не охранял. Коридор был пуст. «Жди здесь, я за тобой вернусь», — обернувшись к Кате, прошептал я. Девушка еще сильнее забилась в угол, от испуга ее лицо стало белее мела. «Да что с ней такое? Она что, не хочет быть спасенной? Или тоже головой об асфальт приложилась и не понимает, что нас похитили? Выясним позже. Сначала мне надо разобраться с похитителями». Я встал и коснулся идущего по стене провода. Нила Агни без моих подсказок знала, что делать. Она потянула из проводки энергию. Защищающие сеть предохранителей решили, что произошло короткое замыкание, сработали и обесточили здание. Коридор погрузился в кромешную темноту. Демоническое зрение давало картинку, схожую с приборами ночного видения. Только объекты я видел не в зеленых тонах, а в синих и голубых. Это если в них не было жизни. Живые существа мне представлялись клубками из тончайших линий от кроваво-красного до светло-оранжевого цвета. Диманеса говорила, чем ярче и насыщеннее цвет, тем более мощные потоки жизненной энергии бурлили в существе аура у Екатерины Беляевой была краснее некуда, причем разделяющая нас стена не являлась для меня помехой. Шагов за двадцать-тридцать я мог разглядеть любое живое существо, даже находящееся за препятствием, и демоническое зрение подсказывало, что мы с Катей в темнице были одни. Я подкрался к единственной двери в конце коридора, приложил к ней ухо и прислушался. Из-за створок раздавалось непонятное электронное пиликанье.